Глава 9. Лаура. Я ждала Стефана, стоя у окна своего дома. Он обещал заехать лично, и мы отправимся в картинную галерею Метримоза. Там хранились лучшие полотна художников всего мира, но я ни разу не была в ней. Даже странно. Всё времени не хватало. Времени. Как бы глупо это ни звучало, Ритм жизни несся, будто вихрь. Я пыталась выбраться из этого водоворота, но ничего не получалось. Бесконечная гонка на выживание. Для прогулки я выбрала белое платье с сиреневыми бабочками и цветами. «Ты напоминаешь весеннюю поляну», — смеялись мои Айтере. Я злилась, но что им скажешь? Возможно, так и есть. Зато платье было красивым, удобным и подходящим для галереи. Вообще, по традиции Тассета, один из ребят должен бы поехать со мной. Но я попросила их остаться дома и была уверена, что Эо Тайрон тоже приедет один. И только убедилась в этом, когда черный автомобиль замер у ворот. Стефан вышел из него, идеальный, как картинка, в темно-синем костюме и светлой рубашке. Нажал на дверной звонок, и я поспешила навстречу. «Будь осторожна!» На прощание шепнул Эш. И уверенно об этом думали и Ник с Джемми. А Тед пару дней назад окрестил мой замысел полнейшим безумием и демонстративно уехал с самого утра. Сначала я разозлилась, затем расстроилась, а после решила, что так даже лучше. У Теда была своя игра с судьбой. у меня своя». «Добрый день, Лаура». Стефан склонил голову. «Здравствуйте, Стефан». Я постаралась мило улыбаться. «Спасибо, что нашли для меня время». «Буду рад провести его с вами». Эо Тайрон открыл передо мной дверцу автомобиля, и я села на переднее сиденье. Здесь витал запах морского бриза, приятный одеколон.» «А ваши Айтере не беспокоится, что вы уехали одна?» — поинтересовался Стеф. «Я уже взрослая девочка», — ответила ему. «И давно сама решаю, куда мне ехать и с кем». Похвально. «А ваши Айтере не станут ревновать?» Стефан усмехнулся. «Нет», — коротко ответил он. «Наверное, его девушкам приходится нелегко. Стефан Эо Тайрон не тот человек, с которым просто находиться рядом. Уж в этом-то я уверена. У нас как-то был общий проект с вашим кузеном Джеффри. Продолжил Стефан после паузы. Достаточно успешный. Я знаю, у вас семейный бизнес. Джеффа больше интересует политика. Я пожала плечами. Проект-то был. Джеффри хотел подобраться к белому льву, но ничего не вышло. «Да и здоровье супруги требует его времени и средств». Стефан выразительно хмыкнул. «Не веришь, что Хайди тяжело больна?» «И правильно. Впрочем, мы тоже не уверены, настолько ли плохи дела Эо Тайрона-старшего, как говорит его сын». «Она была Эльтере, моего брата», — заметил Белый Лев. «Хорошо, что их дороги разошлись до того, как бедняжка обезумела». Прозвучало, как издевательство — и, скорее всего, им являлась, потому что Стефан находился в доме Хайди в момент боя с обществом Чистой Силы. Только удивительно, сражался он на нашей стороне, а еще не стеснялся говорить, что его брат Айтере. Обычно о таком родстве предпочитали забыть. Интересно, Стефан знает, насколько преобразовалась магия Нейтона. Его брату давно не нужна печать клятвы, а Дея не является его Ильтере в прямом смысле слова. «Да, вы правы», — ответила я с показным спокойствием. «Иначе неясно, чем бы это закончилось для вашего брата». Гибелью. Айтере Хайди повезло, что Дея смогла разорвать их клятвы и снять печати. Теперь все жили в Авассоне и уверенно вспоминали тасет как страшный сон. Некоторые остались в окружении Деи, другие нашли Ильтере и разъехались по разным уголкам. А могло бы закончиться совсем иначе. «Вы когда-нибудь были в Авассоне?» — спросил вдруг Стефан. «Почему, интересно?» «Знает о маленьких путешествиях Теда?» «Вряд ли, иначе вмешался бы. Или нет?» «А может, просто спрашивает?» «Была очень давно». «Ответила я. Ещё ребёнком. Моя семья давно перебралась в Тоссет «Почему?» «Бизнес. Здесь было на тот момент больше возможностей. А потом родителей не стало, и я переехала к семье тёти, мамы Джеффа». «Печально». «Да, но ничего не изменить. Иногда мне кажется, что родители погибли не из-за несчастного случая, только доказательств нет». «Всякое бывает», — сказал Стефан. И мы часто видим в череде случайностей чей-то злой умысел. И наоборот. Я кивнула, соглашаясь, а автомобиль уже остановился на парковке у галереи. Стефан дезактивировал панель управления и помог мне выйти из авто. Галерея Метримоза располагалась в старинном величественном здании. По сравнению с тем же Вассоном, тасет был на удивление старомоден. Но мне и виделась в этом своя прелесть. Я разглядывала башенки и горгулей на крыше здания. Казалось, каменные изваяния вот-вот оживут и спустятся прямо к нам. «Вы знаете, что у этих горгулий есть имена?» Стефан проследил за моим взглядом. «Никогда не слышала о подобном. Я удивленно посмотрела на него». «Да». Смотритель галереи однажды рассказывал мне, что их зовут Фарад, Кики, Луф и Дади. «Почему такие странные имена?» «Как знать». Губы Стефа дрогнули в улыбке. Смотритель говорит по легенде, их так назвал сам архитектор, который строил этот дом. В нем жила огромная семья, у них было много детей, и дети предлагали множество вариантов, пока тот не выбрал самые-самые. «Забавно. Я бы никогда не назвал горгулью Кики», признался Эо Тайрон. «Согласна. Как-то слишком по-детски». «Может, дело в том, что мы не дети?» Я улыбнулась. На этот раз искренне. Прогулка становилась приятной, несмотря на то, что сопровождал меня, самый опасный из мужчин в этом городе. «Идем». Стефан предложил мне руку, и мы пошли к галерее. У дверей нас уже ждали. Видимо, мой спутник предупредил о нашем визите. Я ожидала, что к нам представит экскурсовода, но вместо этого смотритель галереи раскланялся со Стефаном и пропустил нас в первую пустую залу. За нами никто не следил. Нам никто ничего не рассказывал. И от этого казалось, что я сплю. Я, Стефан, Эотайрон и картины на стенах. «Как странно!» «В этом зале собраны не самые интересные полотна». Заговорил вдруг Стеф, и я вздрогнула от нарушенной тишины. «Хотя, может, когда-то они обретут какую-то ценность, но для меня это всего лишь мазня. Я предлагаю сразу подняться на второй этаж. Там хранятся картины вашего любимого Фербена и других не менее талантливых мастеров кисти». «Вы интересуетесь искусством?» — спросила я. — Не то чтобы, но пару лет назад выкупил эту галерею. Только мои слова не для посторонних ушей договорились. Я кивнула, чувствуя, как рушатся мои представления о белом льве. В них было все больше трещин. — Зачем вам галерея? — поинтересовалась у Стефана. На здание положил глаз президиум. Хотели сделать здесь нечто вроде зала-заседания или приемной, не суть. А мне стало жаль полотен. Здесь для них идеальные условия, влажность, освещение. И люди, которые тут работают, профессионалы своего дела. Так и получилось, что я выкупил здание первым, а с ним и галерею. Люблю иногда побродить тут в тишине, в дни, когда она закрыта для посетителей. «Как сегодня?» – догадалась я. «Как сегодня?» – согласился Стефан. направляясь к широкой лестнице на второй этаж. Я смотрела на резные перила, на бледно-золотистую обивку стен и думала о том, что это место действительно прекрасно в том виде, в каком есть, и несправедливо рушить его ради чужих прихотей. А Стефан уже вел меня в дальнюю комнату, где на стенах были полотна Фербрена. Кстати, Фербрен обладал магией Айтере. усмехнулся Стефан. Поэтому собрание его полотен так незначительно. В Тассете их не оценили, и многие давно вывезены за границу. «Я не знала», призналась честно. «Мне понравились картины, но не было времени поинтересоваться судьбой художника». «Посмотрите, какая игра теней света». Стеф заставил меня остановиться чуть правее входа в комнату. «Действительно». Отсюда картина, на которой был изображен деревенский домик, казалась живой. И с нашего места создавалось впечатление, что дом изображен на фоне закатного неба. Но вот мы отошли в другую сторону, и небо стало синеватым. Совсем не закатным, а скорее утренним. И как так можно? А теперь сюда. Стефан взял меня за плечи и заставил сделать шаг в сторону. Его ладони были такими горячими, на миг показалось, что прикосновение обожгло, и моя магия вдруг потянулась к его. «Лаура?» — раздался чуть удивленный голос. «С этого места кажется, что дом горит», — тихо сказала я, стараясь скрыть смущение и возвращая контроль над силой. «Именно». «Кстати, историки говорят, что художник изобразил свой родной дом». «В огне?» «Да, потому что семья отказалась от него, узнав, какой тип силы приобрел юноша». «Ничего не поменялось за минувшие сто лет, да?» Я склонила голову, соглашаясь. «Действительно, ничего». А Стефан уже увлек меня к другой картине. Только касаться не стал. Видимо, тоже почувствовал, как странно переплелась на миг». «Наша магия». «Картина ель», — прокомментировал он очередное полотно. «Что вы здесь видите, Лаура?» «Ель», — хмыкнула я. «Старую и пушистую. А если поменять угол зрения?» «Лицо!» — воскликнула удивленно. «Быть того не может. Это ведь действительно лицо!» «Прогуляйтесь по залу. Уверен, вас ждет много открытий». И сам Стефан... отошел к одной из картин, а я изучала секреты полотен Фербрена, удивляясь как ребенок. У меня не было слов. Здесь можно бродить часами, находя новые и новые грани таланта художника. А потом я обратила внимание на картину, у которой стоял Стефан. На ней были львы. Обычные, не белые. Лев и львица. Что же так привлекло его внимание? Я отошла в другую сторону, но спина Стефана загораживала полотно. «А какой секрет скрывается здесь?» — спросила, подходя ближе. Мужчина вздрогнул и обернулся. «Если сменить угол обзора, лев умрет», — ответил он, — «и львица останется одна». «Как ужасно!» — Стефан лишь покачал головой. Он явно не согласился с моими словами. Для него это была лишь картина, а мне на миг стало страшно. «В соседнем зале полотна Ульриха Эо Сеймора», сказал вдруг Стефан. «Они тоже занятные. Хотите взглянуть?» «Я хотела». Мы бродили из зала в зал, пока не наступил вечер. Но поняла я это только тогда, когда зажглись светильники. «Поздно», сказала задумчиво. Вам пора домой, спросил Стефан. Нет, но смотритель галереи вряд ли мечтает ночевать на рабочем месте. Это верно. Тогда идем. Да, мы снова спустились на первый этаж. Я покидала галерею с сожалением. Это место заворожило меня. И замечательно, что кроме нас здесь никого не было, ничто не мешало насладиться искусством. почувствовать, как оно завораживает. Я будто растворилась в ощущениях, превратилась в другого человека, а Стефан не воспринимался кем-то чужим. Наоборот, рядом с ним было комфортно. Учитывая, что передо мной человек, долгое время бывший палачом общества чистой силы, странное восприятие снаружи посерело. Но, как всегда, не настолько, чтобы погрузить Тасет во мрак. «Я отвезу вас домой», — сказал Стефан, когда мы вернулись к его автомобилю. «А может, поужинаем где-нибудь?» — предложила я. «В благодарность за мое спасение и познавательную экскурсию я угощаю». «Поужинаем», — усмехнулся Стеф. «Но только при условии, что угощаю я». «Договорились», — ответила я поспешно, пока не передумал. «И мы поехали в ближайший ресторан». Я пару раз бывала в нём с Джеффри. Мне нравилась уютная атмосфера и некое ощущение приватности, обеспеченное декорированными ширмами между столиками. Я заказала салат с морепродуктами и десерт. Стефан мясо под грибным соусом, а пока что официант принёс для нас бутылку вина и наполнил бокалы. «За чудесный вечер!» Стефан чуть приподнял свой бокал. «Да». улыбнулась я. Вечер действительно был необычным. И сейчас я терялась в собственных эмоциях. Может, это магия? И Стефан каким-то образом влияет на меня? В чем его сила, как знать? Вино было приятным на вкус. На губах осталась легкая пряность. Я поймала себя на мысли, что за этот вечер не узнала ничего полезного. «Стеф так и остался для меня загадкой за семью печатями». «Как поживает ваш автомобиль?» «Спросил Эо Тайрон. Удалось отремонтировать?» «Да», — ответила я. «Уже в строю. А ваш, надеюсь, не сильно пострадал?» «Как видите, тоже в полном порядке. Особенные сплавы защищают его от серьезных вмятин. И, конечно, крупицы магии. Куда же без них?» «Удобно». «Практично». Стефан едва заметно пожал плечами. Я быстро привыкаю к вещам и не люблю их менять. Так что этот автомобиль у меня давно и думаю надолго. Если на дороге будет попадаться меньше таких барышень, как я, боюсь, тогда барышни будут в большей опасности, чем автомобиль. Стефан казался расслабленным. Но именно сейчас в каждом его движении чудилось нечто кошачье. Плавность, грация и опасность – Я вдруг явственно осознала, что передо мной хищник. Как человек, а не как... Айтере? Потому что только у Айтере бывает животное ипостась. Интересно, а какая форма у Стефана как оружие? Тед не упоминал. И знал ли? К счастью, принесли наш заказ. И я уткнулась в тарелку, скрывая смятение. Стеф резал мясо с такой сосредоточенностью, будто уничтожал врагов. Как я могла расслабиться в его присутствии? Забыться? «Вам не нравится салат?» Поинтересовался Белый Лев. «Салат превосходен», — ответила я. «Здесь вообще хорошая кухня». «Согласен. Главный офис нашей компании находится неподалеку, и я часто обедаю здесь». «Сейчас ваша компания сосредоточилась на медицинском оборудовании?» «Сейчас, да». Стефан кивнул. «Но не только». Хочется объять необъятное. «Прекрасно вас понимаю. Мне повезло, что рядом со мной Джеффри, и многие рабочие моменты решает именно он. Действительно, удача». Стив смотрел на меня слишком пристально. Казалось, будто пытается прочитать меня как раскрытую книгу, и захотелось скрыться. Но я заставила себя успокоиться. «Никто не причинит мне вреда. Это просто ужин». Когда с десертом было покончено... Стефан, как и обещал, отвез меня домой. Вечер снова выдался туманным, и город напоминал призрака. А владелец авто, наоборот, казался слишком настоящим. «Спасибо за чудесный вечер», сказала я, когда автомобиль остановился у моего дома. «Взаимно, Лаура». Стефан все так же пронизывал меня взглядом. «Думаю, еще увидимся». «Непременно», — ответила ему еще не подозревая, насколько права. «До встречи, Стефан!» «До свидания, Лалли!» Привычная форма моего имени сейчас почему-то резанула слух, но хоть как-то отреагировать я не успела. Автомобиль взревел и помчался прочь, а я осталась стоять у ворот. Медленно развернулась и пошла к дому. В гостиной ждали все пятеро моих айтере. «Наконец-то!» "Воскликнул Тэд. Мы уже собирались тебя искать. Не стоило беспокоиться", ответила я. "Мы всего лишь были в музее и поужинали вместе. Удалось узнать что-то интересное". Тут же спросил Дик. "Не думаю". Я присела в кресло и устало вытянула ноги. "Ненавижу каблуки". Стефан вел себя безукоризненно. "А как, по-твоему, он должен был себя вести?" — сурово спросил Тед. — Рычать и выпускать когти? — Я против твоего общения с Эо Тайроном, Лали. Если он наш враг, даже нас пятерых будет мало, чтобы тебя защитить. — Но ты ведь не уверен, правда? Враг он или друг? — Не друг точно, — ответил Тед. — Поэтому будь осторожна. Осторожнее, чем с кем бы то ни было в этом городе. и постарайся лишний раз не мелькать в поле зрения льва. Иначе он может что-то заподозрить о твоей причастности к сопротивлению. «Ты прав», — сказала я. «Это изначально была не самая лучшая идея. Но больше мы не увидимся в ближайшее время». Забыли. Заставила себя подняться и пошла прочь. Ай-Тереза шумели, но я не прислушивалась, о чем они говорят. «Наверняка обсуждают, как я рисковала». Мне же хотелось побыть наедине с собственными мыслями, чтобы проанализировать весь сегодняшний вечер. Вот только стоило раздеться и принять душ, а затем лечь в постель, как я уснула. И снился мне лев, белый как снег. Он смотрел на меня слишком внимательно, а затем развернулся и пошел прочь.